Я все думаю, какая это радость — жить. Но едва ли я смогу спуститься когда-нибудь к глубинам своего существа, к корням этой плоти, чтобы познать, кем я был. Да, корень там. И смогу ли я что-нибудь сделать, чтобы отыскать его? Это еще сокрыто в грядущем. Однако что по силам человеку, по силам и мне. Любой мой поступок способен опустить меня к этим глубинам. Гхола рассказывает комментарии Алии. Утопая в оглушительном запахе специи, он тщетно старался заглянуть вглубь себя в пророческом трансе. Пол видел луну, она пульсировала, удлинялась, дергалась. С ужасным шипением звезды гасли в водах безграничного моря. И луна тонула в глубинах его, как мраморный шарик, выброшенный ребенком. Утонула. Луна не садилась, он понимал это. Она исчезла и не стала луны. И земля трепетала в ужасе, словно перепуганное животное. Страх не отпускал его. Пол резко сел с широко раскрытыми глазами, но часть его все еще глядела туда, где тонула луна. Перед глазами его была только решетка из пластали, через которую свежий воздух проникал в его личные апартаменты. Он знал, что находится внутри огромные рукотворные скалы, его цитадели, но внутри его самого падала луна. Наружу, наружу! За решеткой ослепительными лучами сиял полдень Аракина. Внутри же царила черная ночь. Благоухание цветов в саду на крыше ласкало ноздри, но никакие ароматы не могли вернуть обратно ночное светило. Опустив ноги на холодную поверхность пола, император глядел сквозь решетку. Изящная арка мостика из кристалл стабилизированного сплава золота с платиной, усыпанная огненными самоцветами с далекого кидона. Мостик уводил во внутренние галереи, мимо фонтана над прудом, поросшим водяными цветами, каплями крови, олевшими на ровной изумрудной глади. Глаза его впитывали увиденное. Но не было выхода из специевой тюрьмы. Как страшно видеть, как гибнет луна. Видение сулило чудовищную потерю, личную. Или же это под тяжестью собственных притязаний рухнула созданная им цивилизация? Луна, луна, зачем ты упала? Муть взбаламученную таро удалось успокоить лишь огромной дозой меланжевой эссенции. но перед глазами была только падающая луна и страшный путь, известный ему из первых видений. Чтобы, наконец, захлебнулся джихад, чтобы затих этот вулкан, извергающий потоки крови, он должен дискредитировать себя самого. «Освободись! Освободись! Освободись!» Запах цветов, доносящийся из сада, напомнил ему отчани. Он тосковал, Руки ее объятия несли любовь, давали забвение. Но даже любви Чане не справится с этим видением. Да и что вообще скажет его Фрименка, если он объявит ей, что, наконец, выбрал свою смерть? И почему, раз уж смерть вообще неизбежна, он решил отнестись к ней так, как подобает истинному аристократу, и покончить все счеты с жизнью в пору расцвета, пренебрегая остающимися годами? Разве это не благородно — умереть, прежде чем иссякнет воля?» Он встал, подошел к двери в решетке и вышел на балкон над цветами и лианами сада. Во рту было сухо, как во время перехода через пустыню. «Луна! Луна! Где ты, луна?» Он думал о словах Алии. Сестра рассказала ему о найденном среди песков теле фриминге, сдавшейся Симуте. Событие это укладывалось в ненавистную цепь. «Ну что может взять человеку Вселенной?» — думал он. «Ведь она всегда дает ему сама, или что, что считает необходимым». Витая с отбитым краем раковины из морей матери, земли лежала на низком столе у поручня балкона. Тронув ее переливчатую поверхность, он попытался мысленно заглянуть назад. Яркие луны играли в радужном перламутре. Он оторвал взгляд. Радуга стояла в облаках пыли возле серебряного солнца. «Мои Фримены называют себя детьми Луны». Он положил раковину, прошел вдоль балкона. Кошмарная Луна не давала надежды на спасение. Он подумал о мистическом смысле видения. Специя никак не выпускала из своей хватки его, обессилевшего пророка. К северному подножью, воздвигнутого по его воле утеса из пластали, жались низкие здания представительных служб. Пешеходные дорожки на крышах полны были людей, и словно ветерок нес их мимо дверей, стен, израстцовых узоров. Люди сливались с мозаикой, они были его мозаикой, деталями узора. Зажмурив глаза, он мог различить силуэты, ставшие фигурками неподвижного фриза. Но пала луна и исчезла. Накатило. Город этот сделался странным символом его вселенной. Дома его возведены на равнине, где фримены резали укаров. Кровопролитная битва забылась. Все затопил суматошный и крикливый бизнес. Держась поближе к краю балкона, пол завернул за угол. Теперь перед ним оказался пригород. Дома его прятались между скал. Пыль покрывала их. Спереди высился храм Алии. Черно-зеленые полотнища не спадали по стенам, скрывая знак Луны, символ Муаджиба. Упала Луна. Пол провел рукой по лицу и глазам. Собственная столица, символ его власти, угнетала императора. Он с презрением подумал о своих колебаниях. Подобная нерешительность в ком-нибудь другом вызвала бы его гнев. Он терпеть не мог свой город. Ярость, порожденная скукой, билась в глубинах его разума, подталкивала к решениям, которых нельзя было избежать. Он-то знал, каким путем придется ему идти. Сколько раз он видел его. Видел. Когда-то очень давно он казался себе изобретателем праведной власти. Но все вернулось на круги своя. Грандиозный и уродливый нарост на обществе словно навсегда запомнил собственную форму. «Мни его, изменяй как угодно обличье, но только выпустишь из рук — раз!» И он обрел прежний вид. Силы, правящие людьми, всегда были неподвластны ему. Пол глядел вдаль поверх крыш. Какие сокровища, какие богатства, сколько жизней таилось под ними! Красно-белые, раззолоченные крыши, пятна листвы, зелень, дар Муаддиба, и вот его. Он глядел на сады и рощи под открытым небом, что были пышнее, чем в сказочном Ливане. муаддиб тратит воду, словно безумец», — говорили Фримены. Пол закрыл руками лицо. Луна упала. Уронив ладони, он обвел столицу прояснившимся взором. «Эти строения...» Варварская пышность имперской архитектуры. Громадные здания поблескивали крышами под лучами солнца. Колоссы. Внизу можно было найти любой архитектурный каприз, порождённый сумасбродкой историей. Плоские равнины террас, площади размером с небольшой городок, парки, дома с усадьбами, окультуренный им ландшафт. Тут шедевр. Там пышная и наглая безвкусица. Впечатления сменяли друг друга. Вот древние аркады из баснословного Багдада. Вот купола, о котором только мечтали в мифическом Дамаске. Или арки, что могли родиться лишь в слабом тяготении Атара. И все это сливалось воедино в несравненном великолепии. Гармония башен и странных глубин. Луна, луна. «Луна». Разочарование не отпускало его. Сознание масс, потоки разума в его вселенной. Они вздымались огромными валами прилива. Он ощущал влияние далеких миграций на человечество. Все их вихри, токи, течения генов, которых не остановить никаким воздержанием. Бессилию и проклятием они тоже не подвластны. И что есть джихад Муаддиба перед всем этим? Он минует во мгновение ока. По течению времени скользили и сестры Бин и, и Рид, но и они тонули в потоке, подобные ему самому, несмотря на искусные манипуляции с генетикой человека. Видения падавшей луны нужно было еще сопоставить с другими видениями, с другими легендами. Во Вселенной умирают и гаснут даже... Вечные звезды. И что такое одна луна перед ликом Вселенной? Где-то в глубинах его крепости, вдалеке, так что городской шум временами заглушал музыку, затренькал десятиструнный рубаб. Он пел песни джихада, пел о тоске по женщине, оставшейся на Аракисе. «Бедра ее, дюны, скругленные ветром». И в глазах полдневное пламя. Две косы по спине змеятся, Ах, сколько в них водных колец! Руки мои помнят ее кожу, Благоуханную, словно розы и амбра. И глаза исполнены воспоминаний, И опять опаляет меня белое пламя любви. От песни ему стало совсем тошно. Дурацкие чувства, пошлая музыка, погрязшие в сентиментальности людишки. Поди-ка, спой ее источенному пустыней трупу, который видела Алия. В тени за балконной решеткой кто-то шевельнулся. Пол мгновенно обернулся. Гхола выступил вперед под жаркое солнце. Металлические глаза его поблескивали. «Передо мной...» «Дунка Найдаха или некто по имени Хейт?» — осведомился Пол. Гхол остановился в двух шагах. «А что предпочтет, господин мой?» В голосе его слышалась осторожность. «Игры в с горечью проговорил Пол. Смысл, скрытый внутри смысла. «Так что бы мог сказать или сделать философ дзен -сунит, чтобы хоть на йоту изменить открывающуюся перед нами реальность?» Господин мой обеспокоен. Пол повернулся к далеким обрывам барьера, к его источенным ветром аркам и бастионам, в которых нетрудно было углядеть жутковатую пародию на его город. Сама природа изволит шутить над ним. Погляди-ка, мол, на что я способна. Он заметил в дальней гряде расщелину, по которой стекал вниз песок, и подумал, там, именно в этом месте мы били сардаукаров. Так что же беспокоит моего повелителя? – спросил Кхола. Видение, – хрипло шепнул Пол. Ах, когда от Лаксу впервые пробудили меня, и ко мне тоже приходили видения, я не знал покоя. Я был одинок, еще не понимая того. Тогда я не понимал, и видения ничего не открывали мне. Тлей Лаксу объяснили мне, что причиной тому плоть. и такому подвержены все люди и Кхола. Простая хворь, не более». Пол обернулся и поглядел прямо в бесстрастные глаза Кхола, запавшие в глазницы шарики стального цвета. Какие видения открывались им! «Дункан, Дункан», — шепнул Пол. «Меня зовут Хейт». «Я видел, как пала луна», — проговорил Пол. «Она сгинула». Исчезла с великим шипением. Земля содрогнулась. «Вы опьянены временем, сир», — отвечал Кхола. «Вы поглотили слишком много его». Спрашиваю, дзен нита отвечает Минтат», — усмехнулся Пол. «Что же, отлично. Пропусти мое видение через твою логику, Минтат. Проанализируй и сведи в простые слова, готовые к погребению». «Действительно, к погребению», — отвечал Кхола. «Вы спасаетесь от смерти и укрываетесь в следующем миге, не желая жить здесь и сейчас. Что гадание? Разве в нем опора для императора?» Знакомая родинка на подбородке словно заворожила пола. «Стараясь существовать в этом будущем», — произнес Кхола. «Вы делаете его материальным. Хотите ли вы, чтобы оно стало реальным?» «Если я пойду путем моего видения, я останусь жив», — пробормотал Пол. «Почему ты считаешь, что я хочу жить в таком будущем?» Кхола пожал плечами. «Вы требовали от меня общего решения». «Разве сущность Вселенной состоит из событий?» — проговорил Пол. «Разве есть в ней окончательный ответ? Разве каждое решение не порождает новых вопросов?» «Вы уже поглотили столько времени, что оно породило в вас иллюзию бессмертия», — проговорил Кхола. «Даже ваша империя, государь мой, просуществует свое время и неизбежно падет». «Довольно вещать про обгорелые алтари», — буркнул Пол. «Хватит богов и мессий. Предсказать падение моей собственной власти можно без сверхъестественных способностей». «На это способен последний поваренок на кухне». Он покачал головой. «Луна упала». «Следует возвратить разум свой к началу», — отвечал Кхола. «Не этим ли ты должен погубить меня?» — задумчиво спросил Пол. «Ты должен мешать мне собрать воедино мои домы». «Как можно собрать воедино хаос?» — спросил Кхола. «Мы дзенсу говорим, не копи». В этом высшая бережливость. Что можно собрать, не собрав себя самого? «Меня бесит это видение, а ты еще несешь эту бессмыслицу!» Сердито выкрикнул Пол. «Ну что ты знаешь о предвидении?» «Мне приходилось видеть и пророчествующих оракулов», — возразил Кхола. «А еще и тех, кто ищет предзнаменования и знаки, определяющие их судьбу. Они боятся того, чего ищут». «Ну, моя-то луна упала в взаправду», — прошептал Пол и судорожно вздохнул. «Она падала! Падала!» «Люди всегда опасаются того, что двигается, как бы само по себе», — объяснил Кхола. «Вы боитесь собственных сил, того, что попадает вам в голову из ниоткуда. А что выпадает из нее, куда отправляется?» «Твои утешения усеяны шипами», — пробурчал Пол. Лицо Кхола вдруг словно озарил свет. На миг он стал истинным Дункана Майдаха. «Утешаю, чем могу», — мягко проговорил он. Пол удивился. Неужели Кхола почувствовал скорбь, которую его разум отвергает? Неужели и Хейту открываются собственные видения? «У моей луны было имя», — прошептал император. И вновь позволил видению овладеть им. Все существо его корчилось, кричало, но губы безмолвствовали. Он боялся заговорить, ведь голос мог выдать его. В том ужасном грядущем не было чани. Не было ее, останавшей в его объятиях, ее, в чьих глазах горело желание. Не было чарующего голоса, лишенного, к счастью, всех этих утонченных ведьмовских штучек. Не было! Вся эта сладкая плоть вернулась в землю, Стало песком и водой. Пол медленно отвернулся к площади перед храмом Элии. По дороге процессии ко входу в храм приближались три бритоголовых пилигрима. Они торопились, пригнув головы, пряча лица от полуденного ветра. Один прихрамывал, подволакивая левую ногу. Обогнув угол, они исчезли из вида. И луна его исчезла. И эти. Но видение все еще было перед ним. В ужасном предназначении его не оставалось сомнений. «Плоть сдается, думал он. «Вечность забирает свое назад. Да, нашим телам недолго бороздить эти воды. Попляшем в опьянении собой любовью, выдумаем пару странных идеек, а потом каюк, время, бери нас». Что сказать? Вышло так, пожил, и все исчез. Но ведь жил